Глава 4. Яся сидела на обычном стуле, а ей казалось, что на электрическом. Дама приближалась с неотвратимостью палача. Казалось, она вот-вот положит мокрую губку Ясе на макушку, проверит, прочно ли закреплены ремни и пропустит электрический ток. И все. Конец надеждам о дворянской фамилии. В заполненном посетителями библиотечном зале Яся видела только вот эту женщину и книгу. Остальное походило на дешевые фотообои, наспех приклеенные в зале исполнения наказаний, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Разрядить обстановку в зале с электрическим стулом. А в этом что-то есть. Улыбка вырвалась на лицо небольшими складочками вокруг глаз, которые тут же исчезли. Женщина приближалась быстро и неотвратимо. И впереди нее была волна ужаса и отчаяния, которая вот-вот должна была накрыть Ясю с головой. Но девушка знала – «Чтобы не захлебнуться, нужно всего лишь задержать дыхание». Яся сделала глубокий вдох, и в тот момент, когда разочарование врезалось в нее, не издала ни звука. Она сидела на стуле с ровной спиной и приветливо улыбалась. «Здравствуйте», — сказала женщина. Голос у нее был глубокий, тяжелый, как море. «Мне необходимо сдать книгу, правда, за другого человека он, к сожалению, не смог. Добрый вечер. Назовите, пожалуйста, фамилию, имя и отчество». — спросила Ясмина и незаметно засунула лежавший перед ней формуляр обратно в картотеку. «Адаевский Анатолий Николаевич». Женщина произнесла это так торжественно, что казалось, она сейчас продолжит чем-то вроде «Потомственный дворянин, титулованный статский советник, кавалер Ордена Белого Орла». Яся достала карточку, извлекла из нее формуляр, проставила дату. Женщина дышала ровно и глубоко. И с каждым вдохом крупные темно-фиолетовые бусины перекатывались на ее груди. Она положила обе руки на библиотечную стойку, и Яся отметила, что кроме серебряного перстня с изображением геральдической розы, никаких колец не было. И мерзкая, липкая надежда присосалась пиявкой к Ясиным мыслям. «А вдруг сестра? Или тетка? Или просто коллега? Я могу идти?» — спросила женщина с таким достоинством, с каким княгине протягивают руку для целования. Яся подняла глаза и только теперь заметила, какие благородные черты у этой дамы. Глубокие карие глаза, прямой нос, контур губ четкий и гладкий. Женщина была крупной и статной, и если бы жила в имперской России, вполне бы сошла за графиню. — Да, конечно, всего вам доброго, — ответила Эсмина и тихо под нос добавила — «Чтоб ты навернулась со своих каблуков, кошка драная!» Женщина была на середине зала, когда каблук правой ноги проскользнул вперед и неестественно подогнулся. Она чуть накренилась, но тут же выровнялась и зашагала прочь, как покидают поле боя победители. Яся все еще стояла посреди коридора, нагнувшись к сапогу с бегунком, зажатым между пальцами, когда кто-то позвонил в дверь.